Слово с подковыркой. Подходя к калитки, ведущей на пастёрку, Астрид Хекне ещё досасывала леденец. Камфора. Занятно, будто парусник на фоне солнца. Ей доводилось пробовать камфорные леденцы, когда их завозили в лавку. Но по причинам, в которых сама пока не разобралась, она подождала, пока леденец совсем не растает, а уж потом вступила в усадьбу. Дразнящий вкус вызвал к жизни воспоминания. Сколько ей было? Лет десять? А то и двенадцать, но не больше. После ужина отец с таинственным видом извлек на свет кулек из серой бумаги, прошел вокруг стола и положил по одному леденцу перед матерью, каждым из детей, и велел им пока не трогать гостиниц. В кульке больше ничего не было. Себя отец леденца не оставил. Сначала Астрид подумала, что это сахарные карамельки, но леденцы отливали золотом на видавшей виды деревянной столешнице. Отец днём вернулся с ежегодной ярмарки. Свой леденец он должно быть съел там и спросил у продавца, как их делают, потому что когда разрешил им попробовать леденец, он рассказал, что камфорное масло добывают из дерева, растущего во французском Индокитае. Древесину размалывают и варят на пару, а пар как-то собирают в сосуды, где он застывает каплями. Тем вечером она один единственный раз заметила у отца мечтательный взгляд, когда он принёс французский индикитай. Один единственный раз он забыл свою досаду из-за нижнего ущелья и старого выгула Хекны. Хочу туда, воскликнула Астрид, буду делать леденцы там, в Инда Но она слишком оживилась, рассказывая, как этого хочет. Так оживилась, что нечаянно проглотила леденец, только начатый, и потому с еще острыми краешками. И почувствовала, как он царапает ее, проваливаясь в живот, где вкуса не почувствуешь, где одни только серые кишки, поглощающие еду. Все смеялись над ней, досасывая свои все еще большие леденцы. И мать тоже. Она надежно спрятала свой под языком и сказала, причмокивая. Домоин и это тебя научит довольствоваться тем, что имеешь. Леденец во рту у Астрид таял, а круглый и гладкий, как галька в ручье, он постепенно уменьшился до размера зёрнышка, потом вовсе исчез, вкус же ещё ощущался. Астрид протянула было руку к калитке, но передумала и быстрым шагом двинулась к хёкне. Скоро она нагнала других, кому не хватало места в повозке, проскочила мимо них и побежала вверх к хутору. Там она шмыгнула на сеновал и достала мешок с газетой и дорожным пледом. Сквозь щели в бревенчатых стенах она видела, что отец и мать пошли в дом, а работники остались распрягать лошадей. Астрид проголодалась, у нее заболела голова, но требовалось сделать это сейчас. Она не могла разобраться в своем отношении к Каю Швейгарду, но похоронах он был не таким, как обычно, понукал всех принять новые обычаи, говорил, будто от лица бога. Раньше он казался таким честным и прямодушным, теперь что-то в нем вызывало отторжение. Пастор, уже заключивший помолвку с одной девушкой, одалживает дорожное покрывало, принадлежавшее его матери, другой. Собирается строить новую церковь, но сколько Астрид не осматривалась вокруг, не могла взять в голову, где эту церковь можно возвести. Теперь старую церковь рисует незнакомый художник. Пастор говорит странные вещи. Церковные колокола будут звонить, как звонили. Эта фраза постоянно всплывала в памяти. А ещё он придумал предлог, чтобы им встретиться, ведь одолженное нужно вернуть назад. Она спрятала плед и газету под шалью и спустилась вниз. От пледа шло тепло, лишнее теперь по весне, и Астрид подумала вдруг, что так и женщины обходились без мужчин. Вскоре она уже была в пасторке: два этажа, подвал и чердак. Флагшток Ровные ряды мелкорастеклованных окон, выбеленное лицо власти и веры в Бутенгене, смерть и конфирмация, и крест и крещение. Всем распоряжается Кай Швейгард. Он хорошо соответствует этому зданию, тому, что это здание представляет собой. Как пустынен в зимнее время, ждущий весны огород за домом, на гееветви старых деревьев, горки снега, на изжелто-зеленой траве. Дом словно ждет, не дождется, когда тут появится хозяйка. Ох, уж эти мечты. Как чудесно дать им волю. Но самонадеен, да просто глупо думать, что он может заинтересоваться ею. Да если бы и так, бутгенский пастор не может посвататься к девушке из Бутгенгина, пожалуй, теперь не может. В давние времена мог бы, хэкна оставался во владении их семьи больше 400 лет. Жилой дом на хуторе когда-то тоже стоял крепко, просмалённый как положено, на высоком фундаменте. с аккуратно вытесанным гонтом на крыше и впечатлял куда больше, чем пастырское жилище. Издали хуторские строения еще выглядели ладными. Вблизи же было видно, как они расшатались, как неухожены, а серебряных приборов в парадной гостиной на большое торжество не хватило бы. Сестренки донашивали одежду после астрид, а у нее самой было только два воскресных наряда. В остальные дни — Она носила грубые юбки, которые по одной в год выдавались работницам в пасторской усадьбе. Обычно взгляды людей притягивал её купленный в Лилихаммере головной платок, ослепительно белый, с кантом в голубую клетку. Как и многие другие девушки в их местах, она начала носить платок ещё до замужества, и он был у неё всегда чисто выстиран и накрахмален. И как платок гордо вздымался над волосами, так и гордость за свой род члены семьи Хэкне несли высоко. Говорить ясно и честно, не злословить, не притеснять арендаторов, принимать приживалов без лишних слов. Вести себя вежливо, никогда никого не унижать. Самое главное наследство, главное величие, верность слову, честное рукопожатие, решимость идти до конца, деньгами не меряется и не утрачивает ценности, пока все до единого в семье Хэкне живут достойно. Расправив плечи, она направилась к главному входу. Загвоздка в том, как проскочить мимо Маргит Брэссум. Крепче зажав плед под мышкой, Астрид юркнув в боковую дверь, увидела, что старшая горничная стоит к ней спиной на чёрной кухне, затем бесшумно поднялась по лестнице и осторожно постучала. Должно быть, он был погружён в свои мысли, потому что хотя и произнёс "войдите", ей показалось, её появление стало для него неожиданностью. Положив плет на стул возле двери, Астрид сказала, что теперь с наступлением весны он ей больше не нужен, а вот и газета для его подшивки. Большое спасибо пастору за любезность. Это слово она выбрала по пути сюда. Любезность. Можно было бы воспользоваться и другими выражениями: поблагодарить за доброту, за доброжелательность, за одолжение или просто напросто сказать спасибо, не добавляя ничего. Но ей хотелось найти слово с подковыркой. Швейгерд на любезность не обратил внимания, сидел весь серый, слушал невнимательно. Астрид умолкла. Стены кабинета пастора были окрашены зелёной краской. На одной из них висела в рамке небольшая картина с изображением Иисуса на кресте. Тело какое-то сероватое, глаза воздеты к небу, уголки рта опущены. Мёртвой выглядит не так, подумала Астрид. Не так они выглядят. Она задумалась, приходят ли в голову швейгерду такие же мысли? Когда он устремляет взгляд на распятие, сомневается ли Кай иногда в том, что вера видит жизнь такой, какая она есть, или он сквозь пальцы смотрит на то, что учение и жизнь расходятся. Он так ничего и не сказал. Может, слишком резкое слово она выбрала, любезность. И так его, видимо, мучает что-то. Похороны хорошо прошли, сказала она. А молчали люди, поскольку не знали, что надо сказать. А у вас особенно хорошо про ручей получилось. Швейгерд встал и посмотрел на неё каким-то непонятным взглядом, потом подошёл, как новый ходивший на кладбище, постоял там и немного расслабился. Ну вот, произнёс он, вдохнув на быстро, но ненадолго запотевшее стекло. Складывает свои причиталы. Он для нас человек нужный, но пришлось объяснить ему, что так не подобает. Астрид осталась стоять у двери, однако вытянула шею, желая разглядеть, что там происходит. Швегерд обернулся к ней. Он тебе что сказал? Я видел, ты к нему подходила. Она покачала головой. В окне ей видно было, как незнакомец вешает на плечом Альберт. Закончил рисунок, подумала Астрид, все орнаменты и галереи зарисовал. А кто такой этот художник? спросила она и поплотнее сжала губы, чтобы швегерд не учуял запаха камфоры. Швегерд сжал переносицу пальцами. У Астрид промелькнула смутная догадка. о том, что она такое для Кая Швейгарда, нечто вроде сосуда, в который он изливает чувства, в которых ему трудно разобраться. Он явился раньше времени, сказал пастор. Должен был приехать на 4 недели позже. Я собирался на следующей службе объявить о строительстве новой церкви. А тут вдруг он со своими карандашами и кистями. И теперь, конечно, поползут всякие слухи. Да вообще-то уже, сказала Астрид. Хотя не слышала пока, чтобы на селе судачили про церковь. Ну что ж, сказал швейгард, посмотрев на неё. Всё равно скоро пришлось бы рассказать. Похоже было, что это его уже не слишком беспокоит. Ну хорошо. Слушай, Астред, художник, хотя он вообще-то архитектор, прибыл в связи с постройкой новой церкви. У нас на неё не было денег, но теперь наконец пришла благая весть. Пастор подошёл к бюро и достал из него свёрнутый в трубочку листок бумаги. Астрид переступила ногами, чтобы не стоять в лужице, натекшей из-за порошенных снегом башмаков. Швейгард развернул листок. На нем оказался набросок большого здания с длинным рядом окон, простое и безыскусное, без всяких украшений и финтифлюшек. И Астрид не поняла, зачем он показывает ей этот сарай, но потом заметила ближе к торцу небольшой шпиль. «Здесь много места, — сказал Швейгард, — всем хватит. Закон будет соблюден, и даже более того». Но скажи, пожалуйста, зачем надо было вытаскивать сюда иностранца и зачем он рисует старую церковь? Потому что её придётся разобрать. Она не нашла, что сказать. Примерно так же она отреагировала бы на известие о том, что надо вычерпать озеро Лёснес, разобрать нашу церковь. Да, Астрид, так надо. Но разве нельзя просто построить новую в другом месте? Ты бы мог выбрать из этих двух и Швегерд мягко перебил её, и она поняла, что за мысль не давала ему покоя по ночам. Он ждал, что с ним не согласятся, и заранее готовился дать отпор, формулируя ответы на резкие вопросы, которые сам себе задавал от лица несогласных. Мы об этом думали, но если присмотреться к тому, где в норвежских деревнях возведены постройки, оказывается, что на лучших местах расположены самые древние. Нашему кладбищу тесно рядом с церковью. Но прихожане сочли бы издёвкой, если бы новый храм приткнули где-то в тени под скалой. А здесь в горах ровную площадку не просто найти. Нет, это невозможно. Астрид постояла, собираясь с мыслями. Когда молчание затянулось до неприличия, она сказала: "У нас на церкви драконьих голов нет". "Что?" Он нарисовал головы драконов на нашей церкви, но их там нет. "А, дорисовал". Ну, начал уже, наверное, думать о реконструкции. А какой реконструкции, господин Швейгард? Вы раньше ничего не говорили об этом. Она вздрогнула от неожиданности, когда непривычное для неё слово само собой слетело с языка. И осознала, что готовность произносить нечто подобное воззревала в ней в ночные часы, когда она лёжа у холодной стены, пыталась представить, как разговаривают пасторские жёны, привыкшие слушать, как их супруг готовится к воскресной проповеди. Швейгард, наверное, тоже не сразу смог собраться с мыслями. Откашлялся, сложил бумаги, потом снова разложил их на столе. Повертел в пальцах карандаш, хотя писать явно не намеревался. Астрид, если церковь разбирают, материалы обычно продают на аукционе по брёвнушку, но много денег так не выручить. Когда ты заходила сюда последний раз, у меня не было окончательной ясности относительно судьбы нашей старой церкви. Ещё продолжалась переписка. Хотя я в первую очередь сторонник трезвого взгляда на вещи. назовём это здравым смыслом и прекрасно понимаю, что и старая церковь обладает определённой ценностью. Нельзя позволить, чтобы она закончила своё существование в печке. Ну да, можно же её оставить на старом месте. Он посмотрел на Астрид и покачал головой. Уговор таков. Мы продали церковь за цену пятикратно, если не больше, превосходящую обычную. Благодаря этому мы получим средства на постройку новой церкви, которая отвечала бы современным требованием. «Так чё ради? Он старую-то рисует!» «Потому что её перевезут на новое место, и там соберут заново. Да-да, правда, в Германии. Он приехал зарисовать эту церковь снаружи и внутри. При разборке каждую до единой балку и доску пометят, и когда озеро будет крепко спаяно льдом, всё увезут в Саксонию, и там возведут вновь. Ей предстоит долгий путь». «Куда-куда?» в Саксонию, в город Дрезден. Я понимаю, что это звучит несерьезно, но церкви переносили с одного места на другое и раньше, и не только из одного норвежского села в другое, а на большие расстояния. Нашей старой церкви подарят новую жизнь. Там люди будут посещать ее почти как прежде. Ну что ж там про нее скажут? Что, мол, за диковина такая? Смеяться будут? Нет-нет, это же немцы, культурные люди, мыслители и композиторы. Она будет служить и церковью, и музеем. «Можно спросить, слышала ли ты о...» Вопрос замер у Швейгарда на губах, и Астрид поняла, что он боится смутить ее, боится, что она будет вынуждена ответить. «Нет, я об этом никогда не слышала, я не бывала за пределами Бутенгена и не надеюсь побывать». Он предложил ей сесть, а сам, встав спиной к бюро, принялся излагать, как она уяснила из подбора слов и интонации, Черновой вариант Отрадного известия. Он повёл рассказ о художнике по имени Йохан Кристиан Даль, который был профессором в Дрездене и практически в одиночку пробудил в Германии интерес к норвежской старине, особенно к церквям. Но в чём я и всё духовенство Норвегии едины, добавил Швейгард, так это в том, что восторженные отзывы Даля о разрушающихся храмах не слишком помогли нашему служению. В 1840 году паство одного прихода в Валдресе предвкушало строительство новой церкви вместо старой. Даль узнал об этом. Сначала он пытался помешать планам, разрушить церковь, вносил всякие не осуществимые предложения, которые, по счастью, были отвергнуты. Потом, правда, он на собственные деньги купил церковь-развалюху. Её заново собрали в Германии, в месте, которое называется Восточная Пруссия. Ну и вот, все остались довольны. Астрид смотрела на него и думала: на этом месте хорошие пасторские жёны улыбаются и согласно кивают, подают кофе в чашках тонкого фарфора, восклицают: "Боже мой!" и просят рассказывать дальше. Поэтому она сказала только: "Ну и что?" Швейгард сглотнул. "Да ты послушай, в Валдресе только что начал пасторское служение один мой друг. Мы переписываемся. Он упомянул эту занятную историю, и я подумал: "Ага, почему бы не поступить так же?" Мой товарищ утверждает, что в Дрезденской академии художеств следят за тем, что происходит в Норвегии. Интерес к нашей стране там не снижается. Некоторые немцы ездят в Норвегию любоваться природой, на охоту, должно, спросила Астрид. Не могут же они просто ходить и смотреть по сторонам. Ещё как могут, сказал швейгард. Некоторые даже просто плывут на корабле и восторгаются видами. Но они же, значит, ничего не делают. не делают. Это называется отпуск, сказал свейгерд. Рукой он так вцепился в спинку стула, что костяшки пальцев побелели. Нервничал, значит. Эх, везёт же некоторым, сказала Астрид. А ты был когда-нибудь в отпуске? Нет, никогда, к сожалению. И не похоже, что мне это грозит. Так много тут требуется сделать. Хотя когда-нибудь, кто знает, было бы неплохо. За разговором об отпуске он чуть расслабился. Но пальцы снова напряглись и побелели, когда он сказал: "Так вот, Астрид, я выяснил, что Даля, оказывается, однажды побывал здесь и зарисовал нашу церковь. Я не стал мудрить, а написал письмо прямо в академию. Пришлось покорпеть с моим школьным немецким и связался с одним профессором. В результате они предложили щедрую цену, а мы согласились". Выходит, господин Швейгард подсовывает иностранцам полуразрушенную церковь Ну ничего себе. Она сказала это просто, чтобы выиграть время. В ней росло беспокойство, посеянное брошенным им в прошлый раз мимоходом замечанием о церковных колоколах, замечанием, которое будто само сообразило, что оно неуместно, запнулась и съёжилась, гадая, обратил ли кто на него внимание или нет. Швейгард пустился в подробные разъяснения, что мол такая перевозка здания дело надёжное, Но Астрита сама знала, как это происходит. У них в селе обревенчатые дома нередко перевозили с места на место. Без сожаления сбрасывали травяную крышу, с основы и брёвны метели старца римскими цифрами, выбивали из сочленений и укладывали на телегу. В хэкны на брёвнах синовала из скотного двора в позах гнёзд видны насечки с метками, а амбар, пока не попал к ним, перепродавали и перевозили два раза. Нельзя отставать от времени, сказал Швейгард. Подумай хорошенько, как люди страдают в этих развалинах прошлого. Через час начинаются похороны несчастной жены арендатора из сульфрита. Да ты знаешь, конечно. Это та, что умерла в родах. Да, у неё осталось шестеро детей. Её муж и дети не видят ничего торжественного в том, что её будут провожать в храме под куполом, которого порхают птицы. Нужно обеспечить людям самые элементарные потребности. а не предаваться любованию прошлым. Нужно, чтобы все были сыты, обогреты, чувствовали себя в безопасности. Астрид заметила, как Кай Швейгард переходит от речи, написанной заранее, к обычному разговору и прислушивается к ее словам, а потом вновь возвращается к себе прежнему, будто читающему по бумаге. Желание сохранить старину благородно само по себе, но нередко любоваться подобными объектами приятно со стороны. Тем же, кто вынужден ими пользоваться, не до красот. Наша страна находится на перепути, от всех требуется полная отдача сил, и христианство служит в этой сложной ситуации путеводной звездой. Мы не можем исповедовать свою веру в окружении покореженных досок языческой поры. К тому же размеры этой церкви не соответствуют закону. Точка. Астрид снова взглянула на картину с Иисусом на кресте. Что-то поменялось в ее восприятии, и она подумала о незнакомце с Мольбертом, умевшем рисовать мир таким, какой он есть, но дорисовавшим отвалившиеся драконьи головы. «А можно нам, простым людям, узнать, сколько немцы обещают заплатить?» «В пересчете на нашу валюту получается чуть более девятисот крон». «Девять сотен крон?» «Да, это немалые деньги». Перевозку они оплачивают сами. Очень выгодная сделка. В Гарму церковь тоже собираются сносить. Вместе с алтарём, кафедрой и купелью она оценена в 200 крон. Церковь из Торпо продана за 280 крон. Церковь из Олл намеревались продать за 600, но сделка не состоялась. Астрид сглотнула. Работая на старого пастора, она получала 70 крон в год. Так как же начала она Но как я настоял на этой цене? Круглая сумма в немецких марках. Правду сказать, немец уже начал торговаться. Пришел сюда дайвич и заявил, что в церкви не достает портала. Чего? Такая рама дверная, только украшенная разными вьющимися орнаментами, сказочными животными и ужасающим змеем, если я правильно понял. Очевидно, в свое время ту дверь заменили более широкой и прочной. Что ж, в этом плохого не могу понять. Но неважно. Для нас это радостное событие. Мы получим средства на постройку функциональной церкви, тёплой церкви с четырьмя пичами. И столяры сделают одну хитроумную вещь, благодаря которой внутри всегда будет тепло. Стены сколотят из двух рядов досок, а промежуток между ними заполнят опилками. Большие окна будет легко мыть, не то что эти кривые бойницы под самым куполом. Я хочу, чтобы людям было видно друг друга. Она не знала, что и сказать. Он был так разгорячён, так вдохновлён, так рад. Надо поискать тканый коврик из Хекне, вставила она, когда будут церковь разбирать. Он спросил её, что это такое, и она рассказала всё, что знала. Там изображён судный день. Ты же пастор, должен бы знать об этом ковре. Непременно накажу людям, чтобы внимательно смотрели Астрид, обещаю. Он говорил и говорил, но слушала она без внимания, потому что как раз разом все с кристальной ясностью встало для нее на свои места. Она представила новую церковь с жалким шпилем-коротышкой. Если сестры на колокола повесят там, их звон будет бить по ушам прихожан. Никакой звонницы или другого места для них на рисунке не было. Теперь она сумела глубоко заглянуть в его душу. Пятикратная цена объясняется тем, что к церкви. полагается приданое богатое приданое